Контрабанкер Роджерс с выжидательной позиции, веин спокойно и даже нагло плавал у восточного побережья Северной Америки и захватывал богатую добычу. Он забирал только самые ценные товары, а корабли отпускал. Когда в руки Вейна попал парусник, на борту которого находилось 90 чёрных рабов из Джинеи, он освободил негров и перевёл их на борт своего вспомогательного корабля которым командовал капитан Итс. Отношения между Вейном и Итсом были не особенно хорошими. Итса привлекала перспектива королевской амнистии. Получив на борт освобожденных негров, он счел момент подходящим. В намерении принять амнистию его поддержала вся команда. И спустя всего лишь несколько дней после того, как Вейн передал ему негров, Итс тайно поднял паруса и стал отходить от эскадры. Однако Вэйн разгадал намерения Итца, начал преследовать и подошёл к беглецам на расстоянии пушечного выстрела, но было уже поздно. Иц уже почти достиг Чарлстона и находился в безопасности. В качестве прощального салюта он сделал по военно-бортовой залп и принял в Чарлстоне королевскую амнистию. Ещё несколько дней Вэйн курсировал возле порта в надежде схватить Итца. Однако тот не появлялся. До того, устроившие засаду пираты обнаружили и захватили три корабля, следовавшие в Англию. К тому времени Войно удалось захватить бригантину, которую он переоборудовал и укомплектовал командой, сделав своим вспомогательным кораблём. Внезапно он был застигнут сильным французским военным кораблём. После короткой перестрелки пираты отступили, так как противник не прекращал преследования. Среди пиратов начались ожесточённые споры о том, как действовать дальше. Ван хотел избежать боя, а часть команды требовала повернуть к французу и захватить его. Во главе этой группы стоял квартирмейстер корабля Джак Реккам. Однако, согласно пиратскому уставу, командир корабля или эскадры не имел абсолютной власти во время боя или в обстановке непосредственной опасности потому пираты последовали указаниям капитана, подняли все паруса и ушли от преследователя. На следующий день состоялось совещание, на котором капитан Вейн был обвинен в трусости и большинством голосов смещен со своего поста. Ему и 15-ти членам команды, голосовавшим за него, было разрешено взять себе вспомогательный корабль. На своем новом корабле Вейн отправился к Гондурасу, Привел там парусник в порядок и оснастил его, как каперское судно. Затем он действовал уже знакомым нам способом. Выбрал добротный корабль из числа первых им захваченных, и с помощью этих двух кораблей продолжал свое пиратское дело у берегов Центральной и Северной Америки. Дело шло успешно, пока он однажды не попал в сильную бурю. Сопровождающий корабль получил большие повреждения, потерял маневренность и очутился во власти волн. Зейн же и команда его судна вначале успешно боролись со стихией, однако ночью корабль наскочил на риф и разбился. Большая часть команды погибла. Лишь немногие, и среди них Лейн, сумели добраться до берега небольшого острова через некоторое время, К берегам этого острова подошёл следующий мимо корабль, чтобы пополнить запасы пресной воды. Капитан взял Вейна и его спутников на борт как потерпевших кораблекрушение, совершенно не ведая того, кого он спас. Лишь случайно во время плавания Вейн был опознан другом капитана по имени Холфорд, командиром встретившегося в море корабля. Холфорд взял Вейна на свой корабль и приказал заковать его в цепи и передал на Ямайке в руки властей. Зейн предстал перед судом и был затем обезглавлен. О типах пиратских кораблей в большинстве источников говорится очень мало. Даже капитан Джонсон не выходит за рамки краткой характеристики судов с указанием количества членов команды и числа орудий на борту. Только шведский вице-адмирал Чапман в своей книге «Вышичи» в 1768 году дал подробное описание каперского корабля 17-го и 1-й половины 18-го века. Можно провести сравнение каперских и военных судов примерно одного класса.